Глава 8. Как математика обидела меня. Из клубов математической папиросы стали появляться разные математические знаки. У меня закружилась голова. Математика с помощью своего дурмана заставила меня поверить, что всё сходится. И нет никакой иной альтернативы, как просто расслабиться и положиться на её стройную логику. Далее в дыме появились геометрические фигуры. Они искривлялись в пространстве, доставляя видимое удовольствие Эйнштейну. Но даже искривляясь, они имели стройный смысл. И формулы их описывающие были выверенными и непререкаемыми. Далее у меня перед глазами поплыли круги. Это были орбиты, по которым катятся планеты, спирали, в которые сворачиваются галактики. Конечно. Чем дальше математика уносила меня от длины окружности кастрюли, тем меньше было похоже на правду. Судя по наукам, основанным на математике, я должен был верить, что весь мир состоит из мистического темного вещества и наполняется не менее мистической темной энергией. Вы думаете, я брежу? «Нет. Это просто современная космология. Я не против названий. Я против попытки всё объяснить разом. Да ищу терминологии в стиле фэнтези. Ну, в таинственности я не вижу никакого вреда», заметил Эйнштейн, видимо, находясь во власти подобных моим видений и мыслей и прерывая своим высказыванием мой поток галлюцинаций. «Самое прекрасное – Что мы можем испытать, это таинственное. Бред! Бред! Бред!» Запротестовал я. «Так, все. Мне пора играть на скрипке», заторопился Эйнштейн и вызвал такси. Было ясно, что, конечно, может быть. Все и относительно, но такая уж явная конфронтация с царицей всех наук не входила в его планы. Вскоре мы остались с математикой тет а -тет. Примечание автора. тет а -тет происходит от французского выражения, означающего «голова к голове». Она сразу подобрела. Было видно, что математика не выделывалась перед Эйнштейном. «Послушай, Боря, я математика. Я умею считать. Знаешь, сколько у меня было таких умников, как ты?» «Представляю себе». — ответил я, а потом добавил. Но послушай, ведь как бы ни были точны твои цифры, мы люди. Играем ими как хотим. Полмиллиона ведь больше, чем пятьсот тысяч. Есть психология цифр. Есть гравитация цифр, которую мы зовем округлением. Ну и что? За что ты ратуешь-то? Я ратую за то, чтобы видеть все в надлежащей перспективе, когда ученые увлекаются тобой. Математика над миром нависает мрак. Ты инструмент, а не царица. Ты любишь удобное допущение нашего разума. Цифры нередко душат и удавливают души. Деньги, годы, расходы. Сколько можно? Боренька, ласково сказала она. «Ну что тебе не имется? Ну что ты, в сумасшедший дом захотел? Я ведь очевидно, как белый свет». «Вот в том-то и дело, что он не белый». «Это как не белый?» – озабоченно спросила математика. «А так, не белый. Наше солнце больше всего излучает в диапазоне электромагнитных волн, чья длина соответствует зеленому цвету. Просто так устроен наш глаз, что смешивая все цвета спектра, он получает белый свет. А по-настоящему солнце мы должны были бы видеть зелёным. Всё иллюзия. И это хорошо известно. Но мы всё время об этом забываем. Кто-нибудь из нас крикнет «Бред! Иллюзия!» Все встрепенутся и зашикают. А потом опять забывают. Почему человечеству просто необходимо выглядеть глупо, даже перед самим собой? Я не против иллюзий, но необходимо осознавать, что оперируешь иллюзиями и ставить их себе на службу, а не служить иллюзиям, как богиням. Ну хорошо, время – иллюзия, смерть – иллюзия, я математика – тоже иллюзия. «Ну что же не иллюзия? Где же жить-то?» – возмутилась математика. «Нормально жить, отдавая себе в этом отчет только и всего», – твердо ответил я. «Не забывать об этом не впадать в объятия манички величия. Что, мол, математика – точная наука. Что, мол, вселенная на трех китах. Что, мол, мы по образу и подобию». И нам, и море по колено, знать свое место, не унижать себя до червеобразного состояния, но и не возвеличиваться незаслуженно. Вот и все. Тебя, Боря, никто не услышит. Вот увидишь, никому твоя правда не нужна, если не сказать хуже. Твоя правда вредна, ответила математика. Правда, сеструхи? Назов математики из тинных часов появилось время, а из-под пола выглянула смерть. Я понял, что надо как-то договариваться, а то конец.